Пусть свои вильвы текут вместе и лишь временами, отдаляются одна от другой, как бы на женский лад напевая известную довоенную песню. — Ты мне надоела, — сказала одна, — и ты мне обрыдла, — отвечала другая и, взревев, утекала в сторону. На вильве долго и населения никакого не было, там сям кордон притаится, к травянистому берегу водомерный пост прильнет, охотничья избушка одним глазом из лесу выглянет, и все. Усьва тоже была долгое время безлюдна, хотя и пересекала ее железная дорога гранозаводского направления, что проложено на Соликамск. Со временем на Усьве появится угольная шахта, затем другая. Возникнет станция. Городок ни великий и ни широк, но и гораздо и напакость сплавные гиганты типа. Мыса бобровки с зековским лагерьком по украсит дивные берега ежной красавицы оскорбят ее пустынные пространства трудовым ударным матом. Когда мне доведется изображать бурную жизнь и боевую работу лесозаготворительных предприятий Урава, я в газете «Чусовской рабочей» назову все это индустриальным героическим гулом. За склонность изображать советскую действительность в лирическом ключе Мне иногда платили повышенный гонорар в размере десятки, иногда и двадцати рублей. Реки сестры, покапризничав, попетляв меж гор по Уральской тайге, по болотам и пядям, сближались, наконец, и младшие, более ласковые нравом, пройдя верст десять на виду и на слуху, совсем уж в и в ногу с усьвой, синеньким пенящимся самутком припадала к сестре а сразу же притормаживала ход, смолкала, и через несколько верст под Калаповой горой спокойно, доверительно, летом и стремительно шала веснами, сливалась с уральской мамой чусовой, И какое-то время еще гнала, качала на радостях свою беззаботную волну к старшей маме Каме, ныне в Камское водохранилище, по праву и нраву названное водогноилищем. Вот куда, в какую пейзажем богатую благодать привезла меня жена, аж на три реки сразу. Совсем недавно я посетил те родными мне сделавшиеся места. Обрубленные, замученные, почти засохшие реки воскресают, нечего по ним больше плавить. Рыбалка оживает, лес подрастает. Городские и заводские трубы почти не дымят, завод металлургический приведен на газ, и как-то разом, стихийно, по всем пустырям, лагам, переулкам, на каждом клочке оглохшей земли взнялась какая-то совершенно дикая и стихийная растительность. Была осень, город выглядел пестро и лохмато, по Ксагорам редками поднимался рукотворный сосняк. На старом до каменной плоти выветренном кладбище, уже среди города, тесно росли топольки, посаженные когда-то во времена воскресников трудящимися и долго-долго мучившимися тонкими прутиками, стоявшие на свистящем ветру. Медленно, трудно, будто после продолжительной, с ног сваливающей болезни воскресает Урал. Упрямая земля, стойкая природа. Едем в машине по самому хребту Урала, меж холмов которого не течет, а лежит в жухлой траве изнасилованная старушка Чусовая, и по всему хребту плотная, удушливая, грязно-серая пелена, смог, почти непроглядный, два указателя на дороге. С одной стороны дымит древний уж город Сургут, с другой город помоложе, но не менее дымный и вредный Первоуральск. Меж этих городов под дымным покровом, который небом-то не хочется назвать, Желтизна лесов, еще живы, Еще вымучивают рубленные, перерубленные, Сводимые замученные леса листву, Еще хранят частицу воздуха для людей, Еще тихо надеется, что спасут Урал, Спасут леса и землю, А значит, и себя, бездумно живущие люди, Не мог же они веки вечные заниматься самоистреблением. На одной из трех рек, на Вильве, чуть пониже моста, почти против галечной стрелки, вознесшей над собой несколько могучих сребролистых осоколей, в лед впаянный, сиротливо желтели бревнами и белыми болячками срубленных сучков два плота, добротно сколоченные из сушняка. На сплотке тесть мой плавил сено для коровы. Осенняя вода на Вильве, прошедшая осенью, выдалась малая, Набродился тесть бедняга до обострения старого ревматизма. Вовремя не выктил бревно на берег, которые и были главным топливом в многолюдном доме. Зори Азарию на заводе, работающему выходные, не дали, и вот результат топливо намокло, вмерзло в заберегу. Мы с Азарием взялись за пешню и лом. Бойко обдолбили плоты, перерубили крепкие и ладно врезанные перепоны, майны скрепляющие бревна между собой, и начали выкатывать бревна на берег, чтобы сегодня же вечером, в крайности завтра днем, вывести их на машине и испилить на дрова. Тесть оживился, руководил нами уверенно, пытался где и помочь, подвалить, приподнять стежком или подтолкнуть бревно, но под не становился. Крестец и ноги его хрустели, Он часто присаживался на выкатанные бревна, сворачивал цыгарку в тетрадный лист величиной, сыпал в нее пригоршни каких-то серо-зеленых крошек, отдаленно смахивающих на табак, и дымил, что пароход трубою, повествуя мне о том, как тяжела доставка сена на плотах в город. Дорог на Вильве нет. Зимой кто за двадцать шесть верст поедет, да и коней где допроситься? А он вот обезножил. То экзема, то ревматизм. Скоро, видно, придется попуститься коровенкой. А как без нее, без коровы -то? Жизнь прожили при корове. Ребят поднялись, считай, что на своем молоке до да огороди. С фронта вон дети начали врачаться. Глядишь, у них ребятишки пойдут, им тоже без молока не обойтись. А на базаре что хлеб, что молоко, что овощи, ой, как кусается. Говорил с негромко, чуть виновато. Каялся, что нам вот с Азарием не помогает. Видно было по всему, что главную работу по хозяйству он привык делать сам. Чем поразил меня тесть в день нашего трудового знакомства, так это тем, что совершенно не выражался ни матерно и никак. В случае неполадок он употреблял какие-то мне почти неведомые слова У, Никошной, у, Карино, у, Варнаки, и еще что-то детские забавные, безобидные, никаких бурных чувств не выражающие. Азарий, большеголовый, мягкогубый, улыбчивый парень, тихо посмеивался, слушая мои, как вдох и выдох с губ слетающие вольные выражения. Тесть сперва хмурился, потом, казалось, мне вовсе перестал меня слышать, может, и я незаметно для себя окоротился. Работа шла у нас ладно. В тот день мы накрепко и, как казалось навсегда, дружески сошлись с братом моей жены и ближе сделались тесть. Я даже назвал тести разок-другой папашей, да так старика до конца его дней называл. Поустали, устали, намокли и намерзлись. От мирных осенних пейзажей, от грустной тишины предзимьи и пустынно утихающих рек, я совсем забыл про войну, про строительство землянок, блиндажей, ячеек и всяких там точек. Открыл рот и за потерю бдительности получил по носу вершины бревна. Сперва мы с Азарием носили бревна, по переменке становясь под комель. Заметив, что я припадаю на ломаную ногу, к вечеру под комель начал становиться только шурин. И когда мы донесли последнее бревно до штабелька, он, видать, выдохся, а я зазевался. «Оп — Оп! — крикнул Азарий и катнул бревно с плеча. Я ж чуток припоздал. Бревно ударилось комлем в землю, вершина ж пришла с мне по носу. Я как не был на ногах. Круги передо мной разноцветные закатались. В контуженной голове зазвенело еще веселей. Приоткрыл глаз. Азарий мне к носу снег прикладывает. Тей топчется вблизи. — Ну, ладом же надо, — выговаривает. Пока шли домой, нос мой съехал на бок, переносится посинело. И Азарий все спрашивал. — Ну, как? — Да ничего, вроде, — бодрился я. Бывало и хуже. — Дома? Разрумянившиеся, шустрые, тещи, и жена моя собрали на стол, попочивали свежей стрепнёй, в которой картошек было больше, чем тесто, трудягам дали выпить мутной, еще не выбродившей браги. С мороза, с совместного труда, чувствовал я себя за столом смелее и свойски. Базари и Тася, пришедшие с работы, нет-нет, да и прыскали, глядя на мой свороченный нос. Жена меня жалела. Хотя тоже через силу, чувствовал я, сдерживал смех. Теща всплескивал руками, поругивала сына, подкладывала мне еду и с на ночь сделать примочку. Тесть перестал ворчать на Азария, поглаживал бороду, все пытался вклиниться в разговор. Нет ли в Сибири городу Витебску, в котором он когда-то служил солдатом, и когда узнал, что Витебск в Белоруссии был под врагом и шибко разрушен, Тесть горестно покачал головой. — Гляди, коварнаки, и до туда вы добрались, я. После чего свернул цигарку, пустил белосизый дым и сказал. — Ступайте, ребят, наверх, ступайте! Я тут накурил, надымил, так... Так мирно и ладно завершился мой первый трудовой день на новый для меня и древний для всех уральской земле. Примочку на ночь теща мне сделала. Но когда и при каких обстоятельствах она спала с моего лица я оказалась подо мною, сказать не могу, так как был молод, совсем недавно женат, да и бодрой браги с вечеру почти ковш выпил. Мне как раненому выпала добавка, отчего в голове забродило, и внутрях получилось брожение. Мирная жизнь не начиналась. Мирная жизнь брала за горло и заставляла действовать, иначе пропадешь с голоду. При демобилизации я получил 184 рубля деньгами, две пары белья, новую гимнастерку, галифе, пилотку, кирзовые спаги, бушлат, который, как уже сообщалось, тут же обменял на форсистую шинель канадского сукна цвета осеннего неба. Жена моя получила то же самое, только все в переводе на женский манер, и еще шапку, поскольку служила в войсках более ценных, чем какая-то артиллерия и связь, да и звание имела повыше, старший сержант. Так денег ей дали восемьсот с чем-то рублей, да она еще с зарплаты маленько подкопила, и получилось тысячи полторы у нас совместного капитала. Однако дальняя дорога и дороговизна на продукты до того истощили наши капиталы, что явились мы в отчий дом жены без копейки, что, конечно, не вызвало у родителей восторга. Пелагия Андреевна, вечная домохозяйка, не получала никакой пенсии. Семен Агафонович, как бывший железнодорожник, и о, судьба, кудесница, имевшая ту же профессию, что и я, до фронта составителя поездов, попросту и без форсу говоря «сепщика», Имел пенсию рублей, может, триста или около того. Денег тех хватало лишь на отоваривание продуктовых и ждевенческих карточек, да для уплаты за свет. Налоги же, займы и прочие свои государственные расходы покрывались за счет девки. Так звали в этом уральском семействе корову. а корове-то и речь впереди, потому что к месту она в жизни многолюдной семьи занимала большое, временами главное. Азарий работал на заводе, получал неплохие деньги, имел рабочую карточку, да еще ночами прирабатывал, ремонтировал пишущие машинки, арифмометры и другие какие-то технические мудрёные предметы, не гнушался и грязного труда. Работал много, спал мало, собирался жениться на какой-то соне, подкапливал деньжонок, питался в какой-то энтеровской столовой, куда сдавал продуктовую хлебную карточки. Домой отдавал лишь дополнительную льготную. Я помню, очень удивлялся, сколь за мое отсутствие было изобретено и выдумано всякого льготного, отдельного, дополнительного, премиального, поощрительного, за тяжелые, горячие, вредные, за сверхурочные, за высокопроизводительные, за высокоидейные тоже давали, но пока еще жидко, неуверенно. Всему свой час. Исправит и эту оплошность блюстителей порядка, направители морали. Главными они едоками сделаются, и неутомимыми потребителями всяческих благ. Тася училась на курсах счетных работников, получала маленькую стипендию и служащую карточку на 600 граммов хлеба. Вася заканчивал ФЗО в группе маляров-штукатуров. Уже проходил практику на строительстве заводских общежитий, питался в училище и дома. Ему, заморенному, с детства недоедающему, мать выделяла вареных картошек до да молочка. Парень он был отца, рослый, маслатый, молчаливо застенчивый, читал много и без разбора. Мы его застали в тот момент, когда он ночью напролет читал толстый том Карла Маркса, ничего, как казалось потом, в нем не понимая. Простудившись на строительных лесах, он переболел гриппом, затем тяжелейшим после него осложнением, теперь отзовется менингитом, и страдал уже тяжким, неизлечимым недугом. Но про менингит нам никто не сказал, и о надвигающейся трагедии мы долго ничего не знали, да и не до мелочей нам было в ту пору, не до чужих недугов. Надев военную шапку жены и свою форсистую шинель, под нее. Попашу на душегрейку, я снес на базар запасную пару белья и, потолкавшись среди военного, в основном люда, роящегося между двумя дощатыми торговыми павильонами, на холодном пустыре, обнесенном чёрным от копти забором, реализовал свой товар. На вырученные за белье деньги тут же, на базаре, в дощатой будке, сфотографировался на паспорт. Купил полбулки серого смятого хлеба и стриганул домой, радуясь тому, что жене выдали шапку, что голова у нас одного размера, вот только характер разный, совсем разный, разительно разный. Но Бог свел, соединил нас, и родители ее доказали всей своей жизнью, что женитьба есть, а раз женитьбы нет.